Глава седьмая Макс очнулся от сна. Над ним нависала уродливая, покрытая наростами и шипами, морда какого-то чудовища. В источающей пасти были видны два ряда зубов, которыми позавидовала бы большая белая акула. Умный и проницательный взгляд желтых с оранжевыми крапинками глаз резко контрастировал с внешним обликом монстра, и навевал мысли о разумности его обладателя. Макс попытался пошевелиться и отвернуться от наводящего ужас создания, но понял, что абсолютно неподвижен. Страха почему-то не было. Он оставил тщетные попытки и обреченно посмотрел в желто-оранжевые омуты. Монстр медлил. Он взирал не мигая и как будто гипнотизировал Макса, отчего тот чувствовал себя хрупкой бабочкой в руках увлеченного энтомолога. Максим зажмурился, смирившись с кошмарной участью, и вдруг ощутил чужие незнакомые мысли в собственной голове. Веки поднялись с трудом, словно нагруженные непомерной тяжестью. Втянув когти, в огромных покрытых броней лапах, он крепко держал хрупкое существо в грязно-зеленой одежде. В лице человека не было страха, лишь отрешенность. Этот холодный пристальный взгляд был ему хорошо знаком. Когда-то, много лет назад, он каждый день видел его в зеркале, до тех пор, пока мир не рухнул и сознание не подернулось пеленой забвений. А когда спустя некоторое время оно начало проясняться, все его существо заполонило неутолимая жажда крови, которую он не насытил до нынешних пор. Неожиданное сознание себя было сродни броску в безвоздушное пространство. Он попытался закричать от ужаса, Но человек внезапно освободился и накрыл его пасть полинской ладонью. Макс проснулся и увидел перед собой испуганное лицо Грина. Тело было напряжено, как струна. Сердце стучало, сбиваясь с ритма, а в горле звучал задушенный крик. Грин сидел у него на груди, крепко прижав его бедрами к кровати и с силой зажимал рот мозолистой ладонью. «Что происходит?» Ты бьешься в судорогах и истошно кричишь, я с трудом тебя удерживаю. В дрожащем голосе был слышен неподдельный испуг. «Успокойся не ори, я убираю руку». «Все в порядке», – прохрипел Макс и ощутил, что кошмар отступает, напряжение проходит, а сердце постепенно замедляет свой суматошный бег. Сон страшный приснился. Нужно было послушать тебя вчера и отложить разговор о булье на утро. «Оно уже наступило». «Можем продолжать». Грин задумчиво посмотрел Максу в глаза, освободил его от железной хватки и вскочил на ноги. «У нас по плану тренинг с глубоким погружением. А пока глотни универсального лекарства». «Давай. Виски – лучшее средство от ночных кошмаров, если пьешь его утром». «Кошмар?» В голосе Грина прозвучала ирония, а в глазах заплясали бесенята. «С чего бы это?» В таком распрекрасном санатории должны девки с третьим размером сниться, а ты орешь, как пострадавший из зараженных пугаешь. Свожу тебя в районную поликлинику к знакомому психиатру. Макс был чужаком в этом мире и еще не знал всех его тайн, но Даниэль нельзя реальный сон напугал до холодного пота, в раз выступившего на лбу. Казалось, что взгляд немигающих желтых глаз все еще следил за ним, неотвратно и не неотступно. Яркий свет из небольшого чердачного оконца слепил до боли и вызывал острое желание спрятаться в глубоком темном чулане. Отяжелевшая голова болела, руки дрожали, а по телу разлилась тягучая слабость. Согнув затекшие ноги в коленях, Макс понял, что уснул, даже не сняв ботинки. Фляга с живцом все так же висела на поясе, оттягивая ремень. Он сделал несколько глотков уже знакомого до тошноты средства и почувствовал резкое облегчение. «Присоединяйся!» Грин уселся рядом и поставил между их лежбищами коробку с едой. «Добрые хозяева оставили нам сухари, домашнюю тушенку и консервированные помидоры. Мечта, а не завтрак!» «На улице не хочешь перекусить?» С надеждой поинтересовался Макс, выразительно втянув ноздрями воздух. «Я предпочитаю есть завтрак, а не быть завтраком!» Философски заметил Грин, Аппетитно пережевывая тушенку. Чем быстрее ты забудешь о земных привычках, тем дольше будешь коптить небо здесь, в худшем из миров. Я рекомендую не заморачиваться на такие мелочи, как вонь мертвых зараженных. Это меньшее зло, чем живые, которые могут бродить по улицам. А что говорят твои экстрасенсорные способности по поводу тварей? Они не работают беспрерывно. Я должен входить в состояние, похожее на транс. А сейчас наслаждаюсь едой, чего я тебе советую. Грин просунул руку в банку с томатами и с выражением крайней сосредоточенности на лице попытался вытащить один из них. Так в Индии ловят обезьян. Максим улыбнулся и присоединился к трапезе. Кладут в пустую тыкву еду и оставляют ее в джунглях. Обезьяна просовывает руку внутрь, сжимает приманку в кулаке и не может вытащить его наружу. А потом животное ловят, выслеживая по звуку, который издает пустая тыква, когда несчастная мартышка в ужасе ломится сквозь лес. Грин с торжеством смотрел в глаза Максима, держа на ладони истекающий соком помидор. Я уже слышал эту историю от твоего предшественника, когда вылавливал из банки огурец. «У тебя есть крутая возможность стать гинекологом, бади, Грин заливисто засмеялся. «И эту реплику я тоже знаю». Перед походом в баню я напишу тебе записку и запечатаю конверт. Там будет написано то, что ты скажешь, увидев меня голым. Посоветую тебе сниматься в порно, предположил Макс. Да, да и снова да. Грина просто распирала от восторга. Умник умер, да здравствует умник. И это здорово. Нам осталось слегка поработать над сленгом и даже родная бабушка признает в тебе оригинал. А почему оригинал он, а не я? Спросил Макс, сделанный обидой в голосе. «Потому что первым я встретил его. Уж извини». Картинно развел руками Грин. И я не собираюсь следовать твоим советам, хотя порно – это интересный опыт». «Кстати, а как вы с умником встретились?» Грин замолчал, и взгляд его затуманился. Он перестал жевать и отрешенно смотрел куда-то вдаль. Макс уже в который раз удивился мгновенному перепаду настроения Грина, но списал все на стресс связанный со смертью боевого товарища. Это случилось 26 июня 2021 года. Стоп! Стоп! Закричал Макс. Это невозможно. Я попал сюда тоже 26 и тоже в 21 году. И что? Грин не непонимающе уставился на Максима. Почему невозможно? Потому что ты оказался здесь на три года раньше. В Стиксе не такие парадоксы случаются. Грин пожал плечами. «Дальше рассказывать?» «Валяй, Андерсон!» Макс махнул рукой, выражая согласие. «У меня был выпускной. Я учился в дорогущей частной школе, и одноклассники отмечали получение заветного аттестата так, как и полагается золотой молодежи. Секс, наркотики и рок-н-ролл». «Ты загремел сюда из чьей-нибудь постели?» спросил Макс с нескрываемым интересом. «Под кайфом!» «Если бы!» Ответ «нет». Потому что я всегда был белой вороной. Никогда в жизни не пробовал наркоту. И предпочитал общество этих богатых снобов книги. Хотя и приходилось поддерживать разговоры о модных шмотках, вейпах и новых синтетиках. На вечеринке я улизнул из пафосного ресторана, угнал папашину ауди-ТТ и поехал кататься по ночному городу. Просто сел за руль, забив на веселье телок и выпивку? Выпил я тогда немало, кайш, бро. Если бы не шампанское в тот злополучный вечер, жил бы сейчас свое удовольствие на земле. Учился бы в плешке или МГУ и потрахивал красивых девчонок. Я и покататься-то толком не успел. Выехал на московское шоссе, нажал на газ и уже через несколько минут попал в густой непроглядный туман. Скорость была под 200, дорога влажная. Когда нажал на тормоз, машина пулей вылетела с трассы, перевернулась на крышу и понеслась по траве уже вверх колесами. Меня спас ремень, прочные стойки и отсутствие лесополосы вдоль дороги. Потерял сознание, упал, очнулся, гипс. Да, примерно так. Я пришел в себя в тот момент, когда умник вытаскивал меня из ауди через окно. Он спас мне жизнь, я до сих пор не понимаю почему. Грин запнулся и снова о чем-то задумался. Скормил, как и тебе, жемчужину и заставил выпить живца. Затем я снова отключился от боли, а пришел в себя уже в стабе. Они с Филом и профом привезли меня в местную больницу и оплатили лечение. Переломы ног и ребер срослись быстро, помогла регенерация и горох. А после началась веселая жизнь в улье. А ты не спрашивал у умника о причинах столь благородного поступка? Спрашивал, конечно, но он всегда отшучивался. Говорил, что мы в ответе за тех, кого приручили. Я сент экзюпери тоже читал, но что он имел в виду, не знаю. Грин пожал плечами. Умник никогда не напоминал о чудесном спасении. Ничего не требовал взамен, и я перестал забивать голову мыслями об этом. А что говорили старички? Рассказывали, что все произошло спонтанно. Они ожидали окончания перезагрузки, чтобы помародерствовать, и вдруг из темноты вылетела моя Ауди. Умник заявил, что это судьба, и мальчишку, то есть меня, нужно взять под крыло. Он спасал еще кого-то помимо тебя? На моей памяти нет. Хотя, возможно, я о чем-то не знаю. Здесь каждый сам за себя, иначе не выживешь. Наша четверка скорее исключение исправил, чем норм. А как в Стиксе организовано общество? Феодальное устройство плюс огнестрельное оружие и бронетехника, сказал Грин с нервной усмешкой. Мечта любителей альтернативной истории, воплощенная в жизнь. Стабы – это классические укрепленные феоды со своими армиями, законами и гражданством. В каждом есть царек со свитой, Демократия в Ульи не приживается. Мы обосновались в элитном стабе. Это бывший коттеджный поселок, и за вид на жительство нужно выплачивать одну красную жемчужину в год сноса. Рабы или невольники в этом мире присутствуют? В них нет потребности. Человеческая жизнь в улье самый дешевый ресурс. Каждый день сюда выбрасывает тысячи людей. И те из них, кто выживает, вливаются в местный социум. И чем они занимаются? Рейдами в основном. Валят зараженных, добывают продукты, машины, оружие и все, что нужно для жизни. В свежих кластерах? Да. В некоторые ходят в рейды как на работу. В соответствии с графиком перезагрузки. Усмехнулся Грин. А войны между стабами случаются? Макс продолжал пытать Грина. Игра престолов отдыхает? Войны – большая редкость. Хватает проблем с зараженными. Стабы поддерживают между собой связь, в основном с помощью торговых караванов. Значит, ты рейнджер. Ага, и ты тоже. Все, бро, делаем паузу. Теорию будем проходить частями, чтобы новые знания об этом гребаном мире не превращались у тебя в голове в бесполезную кашу. Доедай тушенку и начнем практические занятия. Автомат ты держать умеешь, даже на курок жать получается, но этого мало. Грин открыл люк, снял растяжку и спрятал гранату в рюкзак. Захватив вещи и оружие, парни спустились на первый этаж. В свете дня разгромленная комната была похожа на декорации для фильма про зомби-апокалипсис. Воняло здесь нестерпимо, и даже грин, зажав нос, поспешил выскочить на улицу. Залитая июньским солнцем дачная пастораль никак не вязалась с пережитыми ужасами. Погода была чудесной, все вокруг цвело и пахло. Воздух полнился ароматами лета, а легкий прохладный ветерок приятно овивал лицо. «Ты же абориген!» Задал риторический вопрос Грин, размашисто шагая по гравейке. «Будь добр, подыщи нам приличный домик с летним душем, и желательно без трупов, они привлекают зараженных». «А как твари чувствуют запахи? Они же сами воняют, просто нестерпимо. поинтересовался Максим с недоверчивой улыбкой. «А у них прекрасное, лучше, чем у многих животных. А мы для них главный деликатес, поэтому соблюдение гигиены не прихоть, а вопрос выживания». Если не искупаемся, то к вечеру будем пованивать примерно так же, как любой зараженный. Подходящий дом нашелся на соседней улице. Кирпичный с зарешоченными окнами и летним душем во дворе. Ровно то, что было нужно. Грин вскрыл дверной замок с помощью швейцарского ножа и, отворив дверь, зашел внутрь. Я теперь боюсь заходить в помещение следом за тобой, поддел его Макс. Страшусь увидеть направленный в лицо ствол. а стволах? «Мы сейчас и поговорим». Грин плюхнулся на старый диван, подняв в воздух клубы пыли, и указал настоящее напротив кресло. «Садись, приятель. Я, кстати, все еще в раздрае по поводу смешения твоей и умника личности. Прячусь за наигранной веселостью, но еще не решил, как тебя называть». «Зови как угодно, только в лицо не стреляй», – Макс улыбнулся. «Я не обидчивый. Вернемся к оружию. Ты знаешь, где у автомата находится курок?» но этого недостаточно», заявил Грин, подавив гримасу недовольства, на мгновение исказившую его красивое лицо. «Поведай мне о твоем военном опыте. Я очень хочу услышать, что ты, к примеру, служил в ВДВ, а не задротствовал в Call of Duty, как я». «Придется тебя разочаровать. Мой опыт ограничивается участием в военных сборах». Макс горько усмехнулся. «Я классический, олдскульный нуб. И это...» Самая большая проблема. Грин вздохнул и скрестил руки на груди. За один день мы должны превратить тебя в опытного бойца. Думаешь, это возможно? Бери выше. Необходимо. Грин поднял указательный палец к потолку и со значением посмотрел на Макса. Это вопрос жизни и смерти. Причем не только твоей. Тогда ближе к делу. Пролью еще немного воды. В Стиксе Сосредоточен огромный арсенал. Есть практически любое стрелковое оружие. Но мы обычно пользуемся нашим. Я бы выбрал беретту или глок, но к ним устанешь искать патроны. Искать это покупать? Уточнил Максим. Да, за полновесные спараны, горох и жемчужин. Патроны в самый ходовой товар. А калашников самый популярный автомат. Здесь преимущественно русские живут? В нашем секторе да. Но об этом мы поговорим чуть позже, наберись терпения. Сначала ты должен знать, как стрелять, а в кого пока не важно. Итак, мы используем автоматы АК-74М. Старьё, конечно, зато нет проблем с боеприпасами. Магазины на 30 патронов 5.45 на 39, не забывай. У тебя в рюкзаке лежит подствольный гранатомёт ГП-30. Для него нужны заряды ВОК-25. Это все ты должен выучить, Бадди. Если перепутаешь или забудешь, никто кроме меня не поймет и не простит. Понятно. Запомню. Макс неуверенно кивнул. Теперь просвети насчет пистолета. Мы используем пистолет Ярыгина. Грач. Патрон стандартный 9х19. В магазине их 18 штук. Проблема в том, что убойная сила никакая. Из него максимум лотерейщика с гарантией привалить можно. Так что это оружие для войны с людьми, а не с зараженными. А в этом месте, пожалуйста, поподробнее. Ползунов, прыгунов, бегунов и лотерейщиков ты легко можешь убить из пистолета. А первых двух, даже бейсбольной бита, если приложишь как следует. Далась тебе эта бита. Макс поморщился и отвернулся. А что с прочими? Сложно с ними. Топтуна и кусача можно завалить из автомата, либо нафаршировав пулями, либо выстрелив в голову. И желательно в споровый мешок. Рубер и элитник имеют очень прочную биологическую броню. Их слабые места, опять же, споровый мешок и область подмышек. Именно поэтому мы таскаем с собой подствольники. Граната успокаивает Руберов до смерти практически с гарантией, если, конечно, не промахнулся и попал в пасть. Но шанс есть лишь один, на перезарядку времени не будет. Ну а если нападет элитник, молись всем богам и проси их о чуде. Перспектива не очень радужная, заключил Макс с сомнением. Историю про двух лягушек, упавших в кувшин со сметаной, я расскажу тебе в следующий раз. А пока давай разберем автомат.